Часть пятая. Юлия в последнем храме. Она такая небольшая, это гробница, это подземная камера. При желании я, даже не вставая с табурета, могу дотянуться до всех четырех стен. У меня есть свеча, но ее пламя горит не ярко, потому что свече, как и человеку, для жизни нужен воздух, а воздуха С каждой минутой здесь становится все меньше и меньше. Я сидела в мерцающей полутьме и улыбалась. Веста, спасибо тебе. Я благодарна тебе за многое. За то, что ты позволила мне служить тебе. За мужчину, который полюбил меня. За мужество, которое ты вселила в меня ради спасения сестры. За твой дар, благодаря которому удалось спасти жизнь и ее сыну. Спасибо тебе за жизнь, которая прожито не зря. Я наклоняюсь и задуваю свечу. Веста, богиня домашнего очага, это ты? Я не предполагала, что ты так прекрасна, Веста.